551. Как примирить великое с малым и конечное с беспредельным? Осознанием того, что во времени все достижимо, и что настоящая ступень развития, достигнутая людьми, также отличается от будущего, как ступень немых раз от раз современных. Но будущее развитие тоже беспредельно. потому расхождение это между настоящим и будущим будет расти и углубляться, ибо по существу неизмеримо. Потенциал человеческого духа неизмерим, ибо беспределен.